Марина Андреева. 400 страниц моих желаний. Глава первая. Экскурс в историю. Прошу любить и жаловать. Я, Людмила Арефьева, или просто Мила, автор романов в жанре фэнтези. Не так давно в мою жизнь ворвалось самое настоящее чудо, имя которому «Мус». Вот только чудо-то отнюдь недоброе. Сообщив, что я, как автор, являюсь богом созданного мной мира, закинул он меня на рестанг, созданный мною же мир. Многое пришлось там пережить. Поучиться в магической академии, обрести друзей и врагов, любовь, магию и божественную сущность с урезанными возможностями, связать свою судьбу с верным демоном Леросом, выйти замуж за дракона. Но со временем я все же смогла вернуться на землю а там в личной жизни царил полный штиль. Зато по сюжету моих рестанговских приключений сам по себе без моего участия в наборе текста уже вышел очередной роман. Тираж вмиг разлетелся. Издательство, как и читатели, ждали продолжения истории. А я? Я теперь мечтала вернуться к любимому мужу, в мир, где верховодила магия, где остался мой верный Лерос. На этот раз Мус не захотел отпускать меня на рестанг в полном смысле этого слова, но позволил по ночам окунаться в полюбившийся мир. А там надо было разобраться с происходящими в замке мужа странными событиями, где начали пропадать люди и вернуть величие некогда подвергшимся геноциду драконам. И завертелось. Приключения, интриги, но это происходило по ночам, во время сна, а день оставался на анализ происходящих на Рестанге событий и решение земных проблем. Вот здесь-то, на Земле, я и умудрилась повстречать копию своего рестангского мужа и не просто увидеть его в толпе, а познакомиться. Дело в том, что за все это время свершилось чудо. При диагнозе бесплодия я не просто забеременела, а ждала двойню. Спросите, от кого? Вот не поверите. От рестангского дракона. Но это к делу не относится. В общем... Однажды здесь, на земле, мне стало плохо. Этот самый парень, так похожий на моего мужа, не прошел мимо, помог, а после того, как пришла в себя, еще и домой проводил, где моя мама не упустила возможность заманить в гости потенциального жениха. Павел, как звали моего спасителя, оказался программистом. Узнав о том, что у меня проблемы с компьютером, вызвался помочь. Вот только всей правды о компьютере рассказать я не могла. А заключалась она в том, что новые главы романа сами неведомым образом заносились в файл, и мне, при всем желании, не удавалось ничего изменить в тексте. Любая попытка удаления или ввода символа приводила к критической ошибке программы. Парень пошаманил возле компьютера и не на шутку озадачился. Несмотря на немалый опыт, с подобным он раньше не сталкивался. Павел записал на флешку странный файл, собираясь изучить его дома, и в тот же вечер не заметил, как причитался к содержимому. Его поразил стиль автора, атмосферность описываемого мира, логичность поступков и мыслей героев. Парню казалось, что невозможно настолько живо описать события, не пережив их на собственном опыте. И каково же было его удивление, когда наутро обнаружилось, что при отсутствии доступа к интернету файл обновился, и в нем появились новые главы, одним из героев которых стал он сам. Мало того, в тексте имелись сведения о его прошлом, а также мыслях и действиях после расставания со мной. Позвонив, он поделился наблюдениями. Слово за слово и... буквально развел меня на откровение. Ну, я и поведал ему всю правду о музе. Поверить в подобное сложно, но иного объяснения у меня просто-напросто не было. Павла все это явно заинтриговало. Он стал моей тенью в реальной жизни на земле. Читал новые главы, ежедневно приезжал ко мне в гости, помогая развеяться, отвлечься а порой и подсказывал что-то полезное, ускользающее от моего внимания относительно происходящих на ристанге событий. И однажды, когда я почти отчаялась, и мне казалось, что я в безвыходной ситуации, Павел умудрился докричаться до моего муза, и тот дал ему возможность принять непосредственное участие в решении возникших на Рестанге проблем. Не просто на словах «тут на земле», но и там, в моем мире, в качестве младшего бога. Неопытного, но зато не лишенного Силы, в отличие от меня. А тем временем выясняется, что леросы, по сути, свои не просто дикие демоны, а немного много ни мало еще одна, пусть официально и не признанная, а вернее, некогда изгнанная в пустоши, раса Ристанга. Да, в большинстве случаев они опасны для людей и вертонгов, тем, что питаются их жизненной силой, хотя имеются и редкие исключения. Леросы, связывающие свою жизнь с представителем иной расы, становились самыми верными друзьями и соратниками. Опаснее всего были те лиросы, которые, помимо изменения своего внешнего облика, могли считывать память и перенимать привычки убиваемой ими жертвы. Именно этим активно пользовались приверженцы одного из политических течений, именуемые протестантами. Будучи хитрыми и предприимчивыми, не обременяя себя границами морали, они, занимая место своего прообраза, стремительно взлетали по карьерным лестницам, стремясь к безраздельной власти. Протестанты не рисковали связываться с успевшими встать на ноги опытными магами. Вместо этого они планомерно вырезали проявивших задатки магии представителей аристократии, и в приоритете были потенциальные претенденты на трон императора. А мористанский муж, как назло, входит в число претендентов, и на него уже начал охоту один из леросов протестантов. Но я не собиралась так просто оставлять любимого на растерзание, хоть и помочь глобально тоже не могла божественной магии меня Муз лишил оставив лишь малые крохи о возможностях которых я узнавала исключительно опытным путем в общем чего только не происходило покушение похищение убийство нашлись и нежданные союзники но в итоге нам все же удалось одержать верх правда не над всеми протестантами а пока лишь над тем который претендовал на жизнь моего мужа но и это был шаг на пути к победе кстати неправящий монарх как выяснилось Тоже не тот, кем его считает народ. Он оказывается одним из бывших протестантов, но единства в их рядах нет. Каждый сам за себя. И согласно наставлениям Муза, мне предстоит каким-то образом подвигнуть народные массы на его свержение. А значит, ожидается крупномасштабная война. Прольется кровь, которая останется несмываемым пятном на моей совести. Но выбора у меня, к сожалению, нет. Но это будет потом. А пока я наконец-то смогла немного передохнуть от довольно утомительных, по сути круглосуточных приключений днем на Земле, ночью на Рестанге. Мус выделил мне несколько недель передышки. И да, конечно же, дал новое задание. Но разве это страшно, если там на Рестанге у моих близких все хорошо, а тут на Земле у меня появился Павел? От осознания этого факта на душе становится легко, за спиной расправляются крылья и приходит вера в то, что мы совсем справимся, пусть не как хотелось бы, но малой кровью — точно.